Глава 18 Антон Архангельский Доминатор. Кровь неслась по моим венам со скоростью урагана. Сердце бухало где-то в горле. Моя маленькая мири даже не представляла, что делала со мной, хотя, судя по хитрому блеску зеленых глаз, очень даже представляла и специально дразнила меня, чтобы заставить передумать. Я отвернулся и сжал кулаки, стараясь вернуть себе стремительно ускользавшее от меня самообладание. Это лишь временная мера. Тебе понравится жить у моих родных». прохрипел я, с трудом узнавая собственный осипший голос. Она подошла и обняла со спины, положив голову мне между лопаток. «Все, я в нокауте. А мире сейчас доиграется». Поймав ее руку, крутанул так, чтобы она оказалась лицом ко мне. Зеленые омуты топили меня страшнее любого болота. Мне надо ее проучить, показать, что бывает когда взорвавшийся заяц нарезает круги вокруг голодного серого волка. Хотя в моем, вернее, будет случае, вокруг снежного дракона. Скользнув рукой вдоль тела ведьмочки, мои непослушные пальцы подцепили прядь разноцветных волос, и я вынудил ведьмочку запрокинуть голову, потянув за них. Мириан делала колорирование. У нее были пряди от фиолетового до серебристого цвета. Такая прическа мне категорически не нравилась. И я хотел бы узнать, какой у нее натуральный оттенок волос. Отвлекшись, я утратил контроль. И только когда поймал себя на том, что жадно целую мою ведьмочку, понял, что она добилась своего, ведь этим поцелуем, я фактически подписался на ее требование остаться здесь. Мириан, видимо, тоже это поняла, потому что мне в грудь уперлись ее ладошки. «Не так быстро, любимая». Сначала я наслажусь твоими губами еще чуть-чуть. Я углубил поцелуй и сильнее прижал к себе. Когда язык мири сплелся в ответном противостоянии с моим, глухо не то застонал, не то зарычал, чем спугнул, начавшую было мне отвечать девушку. Теперь ты не сможешь мне помешать остаться, с трудом восстанавливая дыхание, сообщила она. И на работу ходить, каждый день ходить, с понедельника по пятницу. Я шагнул к ней, намереваясь снова захватить ее в плен своих объятий, но она покачала головой, показывая, что не одобряет моего намерения. Пришлось остановиться. И еще, Архангельский, почему ты меня не допрашиваешь о том, что мне сказала летиться я? Я направился к двери. Этот вопрос был не из тех, на которые я с радостью готов был бы сейчас отвечать. Антон! прикрикнула Мирия и недовольно топнула ножкой. «Я почувствовал твою тревогу и перенесся на болото еще до того, как все началось. Ты моя невеста, и я чувствую, когда тебе грозит опасность. Мне пришлось сказать правду. Эх, теперь бы еще суметь убедительно доказать, что я правильно поступил, выжидая и не вмешиваясь. Если быть до конца честным с самим собой, то я и сам теперь жалею, что не помешал их поединку. Все равно моя мире опасностью не прониклась». И, судя по скрещенным на груди рукам и сердито надутым губкам ведьмочке, мне еще предстоит расхлебывать очередную заваренную ею в отместку кашу. У меня было две причины. Во-первых, я хотел, чтобы преступница выдала максимум информации, пока считает себя безнаказанной. А во-вторых, мне нужно было тебя проучить. Ты слишком легкомысленно относишься к жизни. Работа магической полиции... «Это не прием желающих погадать вести. Здесь шаг влево, шаг вправо. И ты уже к какому-нибудь сильному колдуну дорогу перешел». Миря обогнула меня и широко раскрыла дверь. «Иди вон, Архангельский! Видеть тебя не могу!» «Почему у нас с ней все время так?» Задумался я и покинул ветхую избушку моей избранницы. Мириана Радионовна Родионовна Серебрянская. Ведьмочка, живущая на болоте возле МКАДа. Дождавшись, пока доминатор уйдет к себе, я выскользнула из дома и направилась к Лидии Павловне Страховой, старушке, которой архангельский сделал новый забор. В свои 60 с хвостиком лет она могла дать жару многим молодым. И сейчас мне как раз и была нужна ее неуемная жажда деятельности, чтобы выдворить взорвавшегося типа, решившего, что может меня учить как можно дальше за пределы родного болота. Едва постучала в нужный дом, как дверь открылась, и послышались шаги. Подойдя к забору, Лидия Павловна спросила, зачем меня принесло. «Мне нужно сказать кое-что важное о том типе, что вам забор сделал», сообщила я через преграду. Калитка моментально распахнулась, явив мне улыбающееся лицо первой сплетницы посёлка. «Ага, ты прантош, тогда проходи». Она посторонилась, пропуская меня во двор. «Какой замечательный человек попался, добрый, отзывчивый». «Есть же на свете хорошие люди. Стоило мне ему пожаловаться, как устала цепляться, своих по всему поселку отлавливать, он тут же согласился мне помочь. Каждый день с благодарностью его вспоминаю и всем рассказываю, какой он чудесный человек». Подхвалебное тарахтение Страхова запустило меня внутрь своего просторного жилища и гостеприимно предложила присесть на покосившийся табурет. Сама хозяйка села на его брата-близнеца советских времен и, не скрывая любопытства, разглядывала меня. «Совсем-то исхудала. Просто скелет ходячий. Никто на такую немощь не поведется. Так и просидишь всю жизнь в девках», — охала она и осуждающе качала головой. «У меня есть для вас работа», — перешла сразу к делу я. «Вы будете направлять людей шпионить за Антоном? А я вам за это буду давать по пятьсот рублей в день». Глаза леди полны алчно заблестели. Похоже, я не ошиблась с выбором помощницы. «Вам нужно пустить слух, что архангельский не просто человек, а ангел. И если увидите его сложенные крылья на спине, то будет сопутствовать удача в денежных делах. Для этого только и нужно подкараулить его в тот момент, когда он будет переодеваться». Женщина резво подскочила и, всплеснув руками, ахнула. «Правда, что ли? Это надо мне его!» «Нет, это неправда, Лидия Петровна. Мы же с вами взрослые люди и не верим во всякую ересь вроде ангелов, ведьм и прочего. Вы же понимаете, что это лишь способ зарабатывать деньги на людских слабостях». Лидия Павловна разочарованно опустилась обратно на табурет. Но надежда не потеряла. Я видела это по ее взгляду. Она и сама будет одна из первых, кто попытает счастье под окнами доминатора. «А тебе это зачем?» — решила уточнить она. Я выразительно пошевелила бровями. «А-а-а!» осенила мою собеседницу. «Хочешь вытравить нового соседа подальше от своей избушки?» Я кивнула, подтверждая ее правоту. «Ладно, будет тебе толпа жаждущих подглядеть за тем, как Антон раздевается. Мне как раз надо в пенсионный фонд съездить. И еще в несколько мест, где много заинтересованных ушей». Довольно улыбаясь, поведала Страхова. А потом нахмурилась и резко добавила. «Деньги за работу вперед, давай!»